Глава двадцать четвертая Дни потянулись странной, туманной чередой. Садины после целебных мазей Алисы меня больше не беспокоили. Выданные снадобье витаминки притупили а г о н и ю разгоравшуюся в груди от одной мысли о Уэйне. Оставленные бланки и письменные принадлежности скрашивали досуг. Я лежала на подушке, глядела в потолок и ждала. Ждала тигра, который, несмотря на смещение портала, умудрился бы меня найти. Ждала Алису, которая показала бы своему Грегори за вихрень, и тот бы придумал, как меня вернуть домой. Ждала Сира, как его там с реденькой рыжей щетиной, который бы заявил, что их ученые разгадали загадку. Вытащить меня из постели могло лишь три вещи. Во-первых, я крепко подсела на чертовы. а л ь т а ц и т р о н ы узнавала их по терпкому щекотному запаху, едва п о д н о с в н о с и л и в палату, и тут же спрыгивала с кушетки за добычей. Во-вторых, я всякий раз п р и л и п а л а к стеклу, едва за окном мелькала тень воздушного судна. Не помню, чтобы видела что-то прекраснее этих молочных парусов, тянущих по золоченую н лодку колыбель по небу в окружении розовых лепестков. Хотя нет, видела. Видела изумрудного дракона с бронзовым хвостом, расправляющего крылья в полноценном размахе над весенним граймельским садом. Видела пыхтящий красный вулкан и с т е к а ю щ и й рыжие лавы в мире, покрытом алым песком. Видела бесконечные плантации голубых цветов с радужными жемчужинками внутри. Видела роскошную дворцовую купальню, в которой в волшебном танце кружились розовые пузыри. Видела т о ч е н о е тело загорелого тигра, прячущееся от меня за ярко-алым балдахином. В третьих, временами в голову приходила мысль, требующая, чтобы я немедленно ее записала. Не то, чтобы т а ш а Холден собралась оставить мемуары потомкам. Нет, сначала я подумала, что если порталное ь смещение закинуло меня в прошлое, то рано или поздно записи найдут адресата в будущем. хоть какого-то адресата, а потом попросту увлеклась попытками о б л а ч и т ь свои шизофренические приключения в художественную форму. Испортив с десяток бланков, я устала откладывала ручку. В своих мемуарах я успела описать, как некая н а т а л и побывала рабыней у т о в а р ы и загремела на отбор к драконам, а сейчас остановилась на моменте, как бедную иномерянку выкупил на торгах рогатый Ахнет. ф а н а т е в ш е й от голубых глаз и диких диковинок, наверное, стоило признаться Алисе, что никакая я не Вика, не так и трудно произнести. Меня зовут Таша Холден. Я з а п о й н ы й детектив, бывший коп, вероятно, сумасшедшая. Но признаться, за последние дни я начала себя терять и находить в самых неожиданных местах и компаниях. И уже не была уверена, что я та самая Натальи Холден, что сжимала пистолет на двадцать третьем этаже башни Уэйн Глобал Корп. Почему мне казалось, что смещение закинуло меня в прошлое? Архан его разберет. п о л и ц е й с к о е ч у т ь е и капля наблюдательности. Пока барахталась в золотом коконе по черным кочкам м е ж д у и р ь я я видела странные картины, будто мираж, наваждение. Или знак от самой чертовой безны. д Перед глазами увял голубой цветок, и с т л е л его крепкий стебель и обратился землей. А потом на его месте показался новый зеленый росток. Время вокруг меня словно менялось, убегало бурной рекой в другую сторону, а я п р ы г а л а и п р ы г а л а в золотистом шаре против течения. Каждое утро ко мне заходил стажер с нелепыми у с и к а м и и задавал не менее нелепые вопросы. Опытный ли я проходимец? Раз знаю классификацию миров по Сеймуру. Не болит ли у меня голова от окружающей магии? На что я ворчала, что голова у меня не переставая трещит с первого дня, проведенного на плантации голубой т а р ь и И никакой я не проходимец. А если нужны доказательства, то прошу выдать мне копье. Иногда мне вспоминалась встреча с рыжей целительницей. Мы еще много говорили в тот день о хавранских модах, о транспорте, о земной медицине. Чем больше я разглядывала Алису, тем отчетливее видела, что девушка и сама от чего-то бежит. Она взволнованно мяла какой-то конверт в кармане юбки и пару раз сообщила, что хотела бы потеряться. А вот я очень, очень хотела найтись. Знаете, я похоже не очень подхожу на эту работу. В тот день, честно призналась Алиса, нанося м а з ь на мои садины и принося облегчение невесомыми прикосновениями. Надо поддерживать, помогать адаптироваться, а я сама никак не адаптируюсь. К чему, мисс Лонгвуд? К жизни без одного мужчины? Она нервно потрясла смятым письмом. Я пытаюсь излечиться, а он не хочет меня отпускать. Вас преследуют? Бывший поклонник? Во мне на мгновение проснулся бывший коп. Пока нет, но... С тяжким вздохом она повела плечом. Я намеренно потерялась. Была уверена, что не найдет. А он? Словом, теперь я хочу потеряться еще сильнее. Знаете, сегодня в э р о н е ночь весенних даров. Это магический праздник, когда люди принимают решения. И меняют свою судьбу. Я тогда нервно з а к а ш л я л а с ь Еще каких-либо изменений моя судьба не перенесет. Она все сильнее тяготела в сторону сэндвичей и кота, подальше от демонов и драконов. Как ни крути, Аташа Холден не любит перемен. Вы когда-нибудь кого-то теряли? Алиса расчихалась и застенчиво шмыгала носом. Теряла, теряла, да. И потом очень долго искала. Целых восемь лет, прохрипела в ответ. Нашли? Нашла. Только это оказался уже совсем другой человек, не Улька Дятлова, мечта всех парней в о к р у г е а Тияра Ульмена, серебряная владычица, бесстрашно занесшая отравленный кинжал над спящим драконом, чтобы остаться матерью своим детям. Хуже? Нет, мотнула головой. Просто другой, незнакомый. А теперь я сама потерялась и очень хочу найтись. Как бы я хотела с вами поменяться и потеряться так, чтобы не найтись никогда. Грустно улыбалась рыжая целительница. А в х а в р а не совсем нет воздушных судов. Есть, но они похожи не на корабли, а на птиц с огромными белыми крыльями. А маквоежоры? С энтузиазмом допрашивала меня мисс Лонгвуд. Такие. Наземные суда на четыре или восемь мест, общественный и личный транспорт, машины? Да, есть. Без авто в большом городе тяжело. Похоже, мы нашли общий язык. Или снова опция понимания включилась. Но ну, если машины нет, то остается метро. Это огромный длинный в о е ж о р быстро едущий по подземной норе, соединяющий остановки. Сумасойти! Вы покорили изнанку бытия? Восторженно кусала губы Алиса, а потом поила меня вполне приличным анжарским кофе и рассказывала о своей работе в академии, чтоб меня магии. Мое сердце будет хранить печаль по твоим глазам, дикая диковинка. Дописав на очередном бланке финал своих приключений в Киракте, я отложила стопку бумаг. Надо бы их ленточкой связать или в папку, какую определить, чтобы труд нескольких дней не рассыпался и хронология не нарушилась. Щелкнула шеей, размяла плечи, прошла с ленивой походкой по палате, заставила себя сделать несколько гимнастических упражнений и пару подходов с отжиманиями. В который раз уставилась на портрет, висевший напротив окна. у с а т ы й стажер сообщил мне, что это миловидная барышня с голубыми глазами. Золотыми косичками и короной и есть ее величество Эльсинор. Именно она основала в столице х и т а н с к и й центр адаптации иномерян и курсировала его работу. Но смотрела я на нее не потому, что испытывала благодарность, хотя начинание Арханшем отличное в каждом мире бы по такому центру. Голубоглазая мне казалась странно знакомой. Будто мы с ней встречались раньше, а может и нет. Я решительно не представляла, где могла ее видеть. И э т о т е р з а л о уставший мозг мысленно перебрала все дела жертв, которые когда-либо вела в полиции, а потом и в частном сыске. Нет, ни черта. Стажер, которому я уже раз пять намекнула на бритвенные принадлежности, да без толку. Каждый раз отвешивал портрету поклон и осенял себя магическим знамением. И лишь потом отвечал на мои вопросы, тоже считая их изрядно нелепыми. Но кто бы говорил, ага, центр новый совсем. Нам не хватает добровольцев. Бубнило усатое недоразумение, ощупывая мою арханшем-ауру. Но ее величество щедро оплачивает все расходы, чтобы помощь попаданцам, как она их величает. Оказывалось, самое качественное. Уверен, вы оценили уровень. Вам чего-нибудь не хватает? Вы Вика психиолог? к о ь я пробубнила угрюмо, укладывая щеку на подставленную ладонь. И кота, и а л ь т а ц и т р о н о в О, это можно! Радостно попискивал молодой сир. а л ь т а ц и т р о н о в в смысле, можно? Сейчас им как раз сезон, из Анжара поставки б е с п е р е б о й н ы е Чудненько. профыркала насмешливо. Знаете, удивительное совпадение, но ее величество особо интересуется и номерянами с Хавраны. п р о с и т докладывать ей лично, а каждом зарегистрированном случае. Хотя казалось бы, что в той Хавране, да? Как по мне, не магические миры мало интересны. Я опасно сощурилась, но смолчала. В моем личном рейтинге Хаврана лидировала. В сравнении с тарьевой плантацией, Темницей, Нхарадо или, скажем, Кирактским рабством. После очередной такой диагностики ауры, от которой почему-то ныло все тело, я отключилась, едва доползя до кушетки. За секунду до черноты попыталась вспомнить, сколько дней я уже тут провела. Неделю, две. Алиса больше не появлялась, и Уэйн тоже. Ну да, ну да и верно. Как он меня найдет, если в портале что-то куда-то сдвинулось? Я и сама тут скоро сдвинусь по полной программе, глядя на воздушные суда за окном. И все же, сколько я в Эрроне, так и не найдя внутри ответа, я провалилась в сон. Очнулась от суеты в палате. Кто-то шуршал бумагами прямо у моего носа, то п а л б о т и н к а м и крутил мое сонное тело в разные стороны. Глаза открылись с трудом и не сразу. А когда все-таки соизволили, то успели уловить лишь исчезающий в двери силуэт сира, как его там с рыжей щетиной, и вместе с сиром пропали все мои мемуары.